Самостейник в рядах интервентов В Варшаве Петлюр оказался в пикантном положении. Польские власти даже не собирались с ним разговаривать. Однако постепенно положение изменилось. Пилсудский планировал большое наступление на РСФСР, рассчитывая аж на восстановление Польши в границах 1772 года. Трудно сказать, насколько это были реальные планы, насколько пропаганда, но в перспективе небольшое буферное украинское государство ему бы очень пригодилось. Так что правительство УНР начинает снова действовать под польским крылом. Тем не менее, Петлюра пытается добиться международного признания несуществующего государства. Признают его только такая мощная держава, как Латвия. Подумав, Пётлсузский разрешает Петлюре начать формирование своей армии из числа тех бойцов, которые находились в лагерях для интернированных. К началу советско-польской войны была сформирована первая дивизия, насчитывающая 2250 бойцов. Вторую дивизию формировали из солдат генерала Бредова. На что рассчитывал Петлюра? А хоть кусочек дать хватит. Пусть под польской опекой Какая разница? 22 апреля 1920 года в Варшаве был подписан договор. Польша признала директорию УНР как временное правительство Украины. Границами Украины территорию на восток от реки Сбруч и границ Ровенского уезда до границ Речи Посполитой 1772 года, правый берег Днепра, далее на юг линия Чегерин-Шпола-Умань-Балта-Днестр. Это был жалкий огрызок, который оказывался намертво привязан к Польше. К тому же поляки в любой момент могли его прихватить. Что касается остальной территории, то Пилсудский был реалистом. Она, по его планам, оставалась за советами. Впоследствии петлюра утверждал, что Варшавский договор – тактический ход для установления связи с Европой, что этот акт был актом спасения для дальнейшего продолжения нашей борьбы. Еще полтора года назад он боролся против Скоропадского, как прихвостни интервентов и помещиков, рисковал своей и чужой жизнью. Эволюционируя, Петлюра к весне 1920 года оказался на месте Скоропадского. Более того, Скоропадский сам не призывал немцев на помощь, как это сделал Петлюра в случае с поляками. Его природный Оптимизм, мистическая уверенность в победе, слепая вера в собственную правоту толкали Петлюру на продолжение борьбы. Савченко 25 апреля 1920 года Советско-Польская война перешла из ряло текущей в активную фазу. Петлюровские формирования в количестве 3800 человек наступали на Житомир и могилёв подольский Разумеется, никакой самостоятельной роли они играть не могли. Впоследствии к ним присоединились еще 6 тысяч бойцов, которые болтались в белом и красном тылу. Некоторые части галичан, перебежавших от белок к красным, теперь переходили обратно к Петлюре. Но Пилсудский их разоружал и разгонял по домам. И уж тем более поляки запретили проводить мобилизацию украинцев. Наступление и отступление Красной армии войско Петлюры просидело в польском городе Тарнове, который оказался в стране от основных событий. Успехи поляков в Петлюре мало помогли. Дойдя до реки Избруч, польские войска остановились. Пилсудский заявил, хотите, действуйте сами, мы, дескать, вам поможем. 16 сентября 1920 года самостейники начали наступление и даже захватили многострадальный Проскуров, но вскоре были остановлены. Призывы к христианскому восстанию остались без ответа. Хотя Петлюра обещал каждому атаману, у которого будет отряд не менее 4 тысяч человек, 500 тысяч рублей в валюте. Результаты это не принесло. 18 октября поляки заключили перемирие с РСФСР. Оказалось, что они кинули Петлюру по всем. Его армия составляла около 15 тысяч человек. И с этими войсками... он решил снова ударить по красным. Разумеется, ничего из этого не вышло. 18 ноября бригада Котовского захватила Проскуров. Это был конец. 21 ноября последний Петлюровец покинул территорию Украины. Самостейники были интернированы и рассажены по лагерям. Головной атаман делал вид, что в этих лагерях продолжает находиться армия. Но на самом деле статус бывших бойцов УНР – больше напоминал статус военнопленных. Петлюра продолжал мечтать о походе на Украину и о всеобщем антисоветском восстании, хотя теперь он уже работал под началом второго отдела польского генштаба, то есть разведки. Он вел переговоры с Савенковым, который тоже находился в Польше, под крылышком Пелсуцкого. Но переговоры не принесли особого результата. Савенков играл в самостоятельные игры. Поход на Украину начался осенью 1921 года под общим руководством Тютюнника. Вышли три группы общей численностью 1700 человек. Затея была совершенно безнадежной, потому как восстания на украинской территории давно уже отполыхали, тем более в окружении Петлюры было множество чекистов. Так что все эти отряды вскоре разбили. Вернулось около ста человек. Восстание. Тем временем полякам надоело возиться с атаманом без армии. Польская разведка хотела одного – перехватить его агентуру в УССР. Кое-кто из петлюровцев просто перешел на службу к полякам. Кроме того, в апреле 1922 года в УССР была объявлена амнистия всем участникам гражданской войны, кроме Махно, Тютюнника, Скоропадского, Савенкова и Петлюры. Петлюровцы потянулись домой. В 1923 году Тютюник покаялся, вернулся в СССР и выдал всю подпольную структуру, которую знал. Собственно, на этом все и закончилось. Петлюра и правительство УНР превратилось в одну из многочисленных эмигрантских тусовок. В середине октября 1924 года Петлюра приехал в Париж. Там он оказался решительно никому не нужен. Потому как претендентов на руководство украинской миграции было более чем достаточно. А он имел еще и репутацию антисемита и погромщика. 25 мая 1926 года он был застрелен анархистом Самуилом Шварцбаром. В полиции тот заявил, что убил Петлюру как виновника смерти десятков тысяч евреев во время погромов 1918-1920 годов на Украине. Разумеется, самостийники утверждали, что Шварцбар — советский агент. Но на самом-то деле Петлюра уже не представлял опасности для СССР. Кстати, убийца был оправдан.